Глава 24. Турецкий очнулся на полу в незнакомом доме. Когда он открыл глаза, первое, что увидел перед своим носом, это дуло карабина, нацеленная прямо ему в лицо. Карабин держал в руках крепкий мужчина с короткой стрижкой. Его волевое лицо, суровый взгляд серых глаз, плотно сжатые губы выдавали в нем человека с богатым жизненным опытом. Турецкий прикинул, что они примерно одного возраста. Увидев, что пленник очнулся, мужчина приступил к допросу. — Ты кто? — Человек. Турецкому не хотелось отвечать на вопросы. Неизвестно, к кому он попал на сей раз. Он покрутил головой, вроде бы все в порядке, и сел, вытянув перед собой ноги. — Имя, фамилия у тебя есть? — Есть. — А теперь зачем? — миролюбиво спросил Турецкий. — Это в тебя стреляли? — не отставил хозяин. — Не знаю. — Да, — решил не лукавить пленник. — От кого бегаешь? — Ото всех, — вздохнул Турецкий. — И это было истинной правдой. Не жизнь, а сплошные приключения. Расскажи сценаристу, такой боевик можно сварганить, публика валом повалит смотреть. — Из Москвы? Турецкий не ответил. Допрос проводился по форме, только в протокол не хватало заносить его ответы. — Что-то ты неразговорчивый. — Можешь еще раз затвор передернуть? В голосе хозяина дома прозвучала угроза. — Я двое суток не спал. Так устал, что, наверное, и не испугаюсь. — А одежда почему в крови? — Твоя кровь? — Нет. Убил кого-то? Нет. А чего-то дотекал? Турецкий опять не ответил. ведь Этим расспросом конца нет. И чего этому мужику надо? Может, это хобби у него такое, в следователь играть? Ты, Олега куринова зачем искал? А вот это уже интересно. Как любят у нас говорить политики, интересный вопрос. Турецкий взглянул на мужика. Тот для наглядности показал руку с загнутым безымянным пальцем и продолжил. — Олежку Бэмби. — Этот паршивец тебе в поезде обокрыл. Турецкий кивнул. Он явно недооценивал местное сарафанное радио. А может, в этой богом забытой станице так профессионально работают криминалисты, что уже выяснили, почему приезжий москвич имеет зуб на Олега? Заскрипели ступеньки. Со второго этажа спускалась девушка. Тот самый добрый ангел, который подал ему в недобрую годину милостыню в виде пачки печенья. В этот раз она тоже подошла к нему не с пустыми руками. В протянутом стакане плескалась прозрачная жидкость. — Это... водка? — решил уточнить турецкий. Лена улыбнулась. — Да нет, вода. Вы сейчас похожи на гончего пса. Так запыхались. Извините за сравнение. Вот я и подумала, что вам, наверное, пить хочется. — Угадали. — Спасибо. — поблагодарил ее турецкий, быстрыми глотками выпил содержимое. — А за пса я не обиделся. Никогда еще не приходилось так бегать. Нравы у вас в станице уж больно лютые. Стреляют в спину из автомата, как на стрельбище. Мужик строго взглянул на девушку. — Лена, ступай в комнату. Нечего тебе это слушать. Бачьяка сестричка милосердия нашлась. Девушка спокойно ответила. — Дядь Володь, не ругайся. Как будто я за свою жизнь ничего такого не слышала. Она бросила взгляд на Турецкого и уселась на диван, накрытый потертым, но чистеньким покрывалом. Турецкий уже успел оглядеть в комнату. Бедновато, но убрано и даже уютно. Мужик присматривался к Турецкому. Карабин он уже опустил и не держал неизвестного на мушке. Понял, что Турецкий не станет бросаться на него. Что тебе дыхать больно?» Что-то похожее на сочувствие промелькнуло в его глазах. «Похоже, ребро», — поморщился Турецкий. «Да свадьба заживая». Кто в тебя стрелял?» — опять приступил к допросу Володя. Турецкий не успел ответить. За окном послышались мужские голоса, в дверь постучали. До «Да нас гости!» Ничуть не удивился Володя, будто принимать гостей за полночь для него было делом привычным. Турецкий напрягся, готовый вскочить, и уже лихорадочно обдумывал, куда ему бросаться. Володя открыл дверь и застыл в проеме, как монумент, всем видом давая понять, что таким гостям в доме не рады. Сержанты, два милиционера, возбужденные от быстрого бега, окинули подозрительным взглядом хозяина, Один из них пытался заглянуть за его спину в освещенную комнату. — Здорово, Волохов. Что тебе надо? — не очень любезно поинтересовался Володя сержанта. — Мужик тут, через забор. Я к козелу не прыгал. Лет сорока, высокий. Не бачил такого? — Бачил, — хладнокровно ответил Володя. — Ну, и где он? — подался к хозяину сержант. — Утик, — махнул Володя рукой за дом. Побежал через двор, сумасшедший, и ходу. Я в окно дывился, бо собаки дуже гавкали. Думал, кого там нечисто несет? А этот бугай какой-то бежит доглядываться. А че ж ты его не задержал? А с якого перепуга я должен его задерживать. — И я не мент, — холодно ответил Володя. Сержант хихикнул и шагнул вперед. — Мы дом осмотрим. Может, он тут заховался, а ты и не заметил? — Цы вряд ли. — Ну шо ж, проходите гости другие. Як вам так дуже надо? С издевкой в голосе произнес он и картинно сделал приглашающий жест рукой. Володя зашел последним, прикрыв за собой дверь. Лена сидела на диване и штопала носки. «О, кто до нас пришел?» — сделала она удивленное лицо. «А если бы мы спали в это время, вы что, нас разбудили бы?» «Не факт», — усмехнулся сержант. «Но да у вас же свет горел, як на праздник. Вот мы зашли, подумали, здесь гостям рады». Володя села рядом с Леной. Под тяжестью его тела скрипнули диванные пружины. Он хмуро поглядывал на непрошенных гостей, которые распоряжались, как в себе дома. Сержант уже командовал своими подчиненными. Ты на чердак, ты в подвал, а я комнаты проверю. Володя, слушая распоряжение, мрачно спросил Ты в Сиктах шмонал? Или сразу до мене? Сразу, нехорошо улыбаясь, признался сержант. Ну, тогда доброй охоты. Он включил телевизор и стал смотреть какую-то веселую передачу. Сержант прошел все комнаты, заглядывая в каждую мельком, остановился возле телевизора старенького рекорда, щелкнул пальцем по экрану и насмешливо сказал «Отце вещь! Як надумаешь продать, я возьму бабки в курятник, чтобы курям было веселее, нестись тогда будут лучше!» Володя ничего не ответил, продолжая смотреть передачу. На щеках у него заходили жиллаки. — Лен, — позвал девушку-сержант, — пойдем, покажешь свою комнату. Лена медленно встала и нерешительно посмотрела на Володю. — Седай, Лена, — не отрываясь от экрана, — сказал Володя. — А если тобе, Волохов, нужно усмотреть ее комнату, то первая дверь налево. Волохов и так уже заглядывал в ее комнату, но ничего интересного не обнаружил. Он ухмыльнулся и присел рядом с девушкой, вольготно раскинув руки на спинке дивана так, что одна касалась плеча Лены. Она немного отодвинулась, продолжая свою кропотливую работу. Милиционеры топали по дому, володь с Леной молчали, не обращая внимания на сержанта. Но он был не тем человеком, которого бы огорчило такое равнодушие к его персоне володь нарушил он молчание а ты бы вернулся к нам ну что у тебя за жизнь он оглядел комнату подпрыгнул пару раз на диване тот заскрипел всеми пружинами как расстроенный рояль твоя редна племянница кормит тебя сторожит чтобы не спился сама в обносках ходит э капитан есть конечно и другой выход он многозначительно посмотрел на лену девушка быстро ответила А нам нравится такая жизнь. Володя перевел разговор на другую тему. Наша жизнь, то наша жизнь. Ты лучше скажи, что той мужик сделал, за которым вы настоящую охоту устроили. Из отделения сбежал, коня украв, а потом и человека убыв, братана самого куренного, олешку Охотно перечислил все прегрешения беглеца-сержант. Лихой мужик. Не сумел скрыть одобрение Володя. Затем указал на пластырь на лбу у сержанта. А Вин тебе так уделал. Сержанту не хотелось распространяться на неприятную тему. Он неожиданно свистнул в два пальца, как свой разбойник. Лена вздрогнула. Володя возмущенно вскрикнул Да ты шо, совсем сдурел? Что ты свистишь в моей хате? И так гроша нема. Последнее свистишь Сержант довольно рассмеялся. К нему уже стопотом, так что сотрясался весь дом, и в буфете звенела посуда, бежали милиционеры, держа на перевес автоматы. Еще минуты, они изрешетили бы каждого, на кого им указал бы начальник. — Перекличка! — со смехом объявил сержант. — Ну что хлопцы, немае нашего уголовника. Уходима — Уходима! Он церемонно кивнул Лене и щелкнул каблуками сапог. — Спокойной ночи, хозяюшка. — А ты, Володя, наслаждайся жизнью, раз она тебе таким медом кажется. Милиционеры потопали к выходу. Дверь за ними захлопнулась. Какое-то время на улице слышались голоса, потом все затихло. Телевизор продолжал работать. На экране два клоуна с идиотскими рожами играли роль больного и психиатра. По мнению Володя, по ним обоим уже давно плакал дурдом. Он оторвал взгляд от экрана и коротко бросил племянницы. Глянь в окно. Лена послушно выключила свет, слегка приподняла занавеску и несколько секунд осматривала освещенный серебристым лунным светом двор. Нигде ни души, только собаки и далеким лаем иногда напоминали о том, что несут верную службу. — Ушли, — сказала она, задергивая занавеску чтобы вон и себе ноги переломали по дороге, проворчал Володя. Ввалились, натоптали, шум подняли. Еще и свистеть надумал этот голопузый. — Це надо такое придумать. Это совсем людей не уважать. Ворчай, посылая проклятие на голову Волоха, он опять вооружил с карабином и поднял сиденье дивана. Ну, як ты там? «Хорошо отдохнул? Мы тебя случаем не придавили?» Турецкий лежал в деревянном футляре дивана, как в колыбели, вытянувшись во весь рост и прижав руки к бокам. Пыли надышался, чихнуть боялся. «Правильно сделал, что сдержался». «А то мы бы тебя уже несли в этом гробу на кладбище», — хмуро буркнул Володя. «Ну, рассказывай». Кто ты такой есть и зачем пожаловал в наши края? Турецкий уселся в ящике дивана и с готовностью протянул руку Володе. — Саша, Саша Турецкий, приятно познакомиться? — Я уже понял, что ты блатной. — Фамилия. — Александр Борисович Турецкий. С 93 по август прошлого года... Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ныне безработный. Можно я вылезу уже из этого, с вашего позволения сказать, гроба? А то ребро болит. Володя нависал над ним всем своим крупным телом и не выпускал из рук карабин. Я тебе не верю. Извини, доказательств нет, развел руками турецкий. Ну, предположим. «Тебя в отделении забрали, потому что документов нет». «Но почему ты не сказал, что ты бывший важняк?» «Ты что, под прикрытием работаешь?» Турецкий вылез из дивана, размялся, потом уселся на диван, положив ногу на ногу. В волосах запуталась паутина, нос украшала грязные полоса. Лена улыбнулась, взглянув на непрезентабельный вид гостя. Он перехватил ее взгляд и, смущенно, улыбнулся, двинув плечами, «дескать, извините», Если что не так, но живу я сейчас исключительно в полевых условиях. Никакого прикрытия у меня нет. Я от жены ушел, уехал. А в Москве меня, наверное, уже ищут. До нее обязательно уже дошло. А я не хочу, чтобы она знала, где я. В его голосе прозвучала злость. А зачем из ментовки сбежал, недоверчиво слушала его Володя? Увидел у них этого, этого вашего Олежку. — Понял, что они меня никогда не отпустят. Судя по всему, ваш Олежка был еще тот фрукт. — Ты убил, Бэмби. — Нет, не я. Зато я видел, как его убили. Володя усмехнулся. — Ну и что ты теперь будешь делать? Турецкий молчал, растирая колено. — Ну, позвони своим друзьям, бывшим соратникам. Пусть приедут выручать тебя. — Если ты, конечно, не врешь, — подсказал ему Володя. Турецкий помолчал, обдумывая предложение Володи, покачал отрицательно головой. — Нет. — Не стану звонить. Утром еще бы позвонил, а сейчас... Володя, понимающий, заметил. — Гордый очень. — Лицо боишься потерять? — Или ты чего-то не досказал Турецкий встал, подал руку Володе. Спасибо тебе за все. Пойду я. Лена слушала разговор мужчин, переводя взгляд с одного на другого. Тень сожаления проскользнула по ее лицу, когда гость стал прощаться. За окном на улице раздались выстрелы. Пьяные выкрики, что-то там происходило. Володя обернулся к окну и сказал с явной растерянностью. — А вот это уже не милиция. я. Турецкий посмотрел на него, потом обернулся к Лени, которая кинула взгляд на стенку, где на коврике. Дулом вниз висел охотничий карабин. В глазах ее блеснули искорки гнева. — Полезай наверх, — приказала она, показывая на потолок. — Лестница в синях. — Я не привык, чтобы за меня заступалась женщина, — возразил Турецкий. — Полезай, — зло повторила она. — У меня с ними будет свой разговор. — Давай быстрее, — с тревогой кивнул и Володя. Александр Борисович даже не догадывался сейчас, что значил для него тот клочок бумажки, который он вынул из кармана мертвого Олега. Но через двое суток именно этот самый клочок с десятком цифр, написанных на нем, позволит ему сесть в поезд, чтобы покинуть, наконец, ужасно негостеприимную станцию Новоорлянскую. Конец книги. Декабрь две тысячи девятого года звукорежиссер Лариса Сумцова. читал Игорь Ильин.